шестое элмерик увидел, как в проеме появились две фигуры. И в воздухе вмиг запахло молодым вином, пряностями, только что прошедшим лесным дождем и жасмином. Погибший плющ Бранана, убивавший камни, вдруг ожил и покрылся незнакомыми белыми цветами. Перед вратами растаял иней, а сухая осенняя трава вдруг пошла в рост. На зазеленевшей тропе появились две эльфийки. Та, что повыше, рыжеволосая, статная красивая, аж дух захватывала, зеленоглазая, с шальной безуминкой во взгляде, в платье из изумрудного и винного бархата и в золотом венке из дубовых листьев, вела за руку вторую, невысокую и нежную, хрупкую, как крылья бабочки на ветру. Волосы первой, будто бы никогда не знавшие кос, спускались почти до колен, отчего ее фигура казалась охваченная огнем или ярким закатным солнцем. Вторая красавица, светловолосая и светлоглазая, с каплями дождя в косах толщиной с руку, венчавших ее голову наподобие короны, нарядилась в летящие розовые и сиреневые шелка. Она сама была похожа на рассветное небо. По высокой шее вниз к плечам спускались волнистые локоны, перевитые серебряными нитями. «Вообще-то все было не так, сокол», — сказала рыжая, недовольно поджав полные алые губы. «Ты не помнишь?» «Я же сама порвала эти проклятые бусы!» «Кто позвал сюда эту стерву?» Не сдержался Бранан. Грозным взглядом он пробежался по лицам всех присутствующих и остановился на Шоне. «Чего уставился?» Немедленно огрызнулся рыцарь сентября. «Это не я!» «Не он!» Подтвердила Амед, улыбаясь королю-войну. «Это был ты, дорогой Бранан. Мне стало интересно, куда ты тащишь эту глупышку, новую фею медовых логов. И мы с милой Олнуэн решили проследить за вами». Услышав знакомое имя, Элмерик получше присмотрелся к девушке, что пришла вместе с Мэтт. Почему-то он представлял себе жену брана на королеву неблагого двора совсем иначе. Он вгляделся в лицо Олнуэн, пытаясь понять, что привело ее сюда, и как она вообще относится ко всему происходящему. Но лицо весенней девы было непроницаемым и безучастным. Еще Элмерик подумал, если Олнуэн – это весна, Мэтт плета, – лето, а она осень, «Должна же еще где-то быть королева зимы!» но следующий миг эта мысль покинула его, потому что Мэтт снова заговорила, и ее слова были обращены к Джерри. «Это тебе за мерзкую бабу, дорогой!» Она указала пальчиком в его сторону. «Чародею должна выбирать слова и отвечать за то, что сказал!» Джерри вдруг согнулся, зажав себе рот обеими руками. Элмерик видел, что ему очень больно, и приготовился услышать вопль, потому что чувствовал, такую боль человек не может вытерпеть молча. Однако тишину не нарушил ни крик, ни даже стон. В этом было что-то настолько неестественное, что Барт испугался. Только когда Джерри снова смог выпрямиться, стало видно, что на его лице больше нет рта. Заклятие Мэт зарастило его. До завтрашней ночи королева определила срок наказания. Элмерик успел подумать, что это совсем недолго, когда калахан кашлянул привлекая внимание Мэтт, и покачал головой. «Ладно, уговорил», — она улыбнулась. «Не до завтрашней, просто до наступления темноты. Идет». Но тут уже сам Джерри указал рукой на полыхающее закатными огнями неба Барт задумался. «Сколько же времени они тут провели?» «По ощущениям выходило, что довольно долго, но небеса совсем не изменились». «Ты все правильно понял, мальчик». Королева удостоила Джеремейна снисходительной усмешки. «В этом месте, куда вас занесло по воле сокола, царит вечный закат. Темнота не наступит, пока вы не выберетесь отсюда. Но если вы не выберетесь, то тебе, поверь, будет уже все равно, можешь ты говорить или нет но «Ну, как-то это нечестно — возмутилась Розмари. Элмерик испугался, как бы девушка не решилась вступиться за приятеля не только словом, но и делом. «Тише!» предостерегла ее Келли Кейт, «Не лезь, до темноты все же лучше, чем до завтрашней ночи». «Чем это лучше-то?» — не поняла Розмари. Келли Кейт вздохнула и пояснила. «Тем, что завтра никогда не наступает, до завтрашней ночи значило бы навсегда. Я ведь права?» Мэтт кивнула с одобрением и неожиданно обратилась к Лиссандру. «Вот видишь, она права, а ты нет. Не такие уж они и никчемные, по крайней мере, некоторые из них». И добавила, повернувшись к Аллахану. «Не смотри так, будто хочешь убить меня взглядом, сокол. Во-первых, все равно не сможешь, а во-вторых, не почисти мне враждовать с твоими малышами. Но их дерзость нельзя спускать с рук». «Да будет так», — сказал наставник после небольшого раздумья. Джеримейн вскинулся и злобно свернул глазами в его сторону. Видимо, ждал от командира совсем других слов. На его левом локте вмиг повисло розмари, а Орсон придержал его за правый Но Элмерику показалось, что в этом не было необходимости. Джерри был не настолько туп, чтобы набрасываться с кулаками на эльфийскую королеву. А Мэтт тем временем приметила новую жертву. «Кого я вижу?» «Здравствуй, Мартин Мэй!» «Давненько не виделись?» «Как, не надумал еще пойти ко мне в рыцари?» «Место ждет!» «Ты знаешь мой ответ!» Пожал плечами Мартин. «Зачем же снова спрашиваешь?» «Я буду спрашивать, сколько потребуется!» Мэтт улыбалась, но взгляд ее был холоден. В его глубине крылся затаенный гнев. «Пожалуй, сегодня еще раз прошу когда обстоятельства изменятся». «С чего бы им измениться?» – нахмурился Мартин. «Потому что вскоре изменится все», – посулила королева, и от то, на котором она это сказала, у Элмерика по спине пробежали мурашки. Чтобы не имело в виду Мэтт, это была не пустая угроза. В этот миг во вратах снова закружилось туманное облако, и в белом дыму возник силуэт человека... Нет, не человека, существа с рогами. Элмерик судорожно сглотнул. Он помнил, что рогатыми чудищами легенды часто описывали Фоморов. Неужели началось? Лисандр, все еще лежавший связанным на земле, усмехнулся. «О, ты не представляешь, насколько права королева!» Не дружок, это ты не представляешь!» Она не удостоила пленника даже взглядом. Все ее внимание было приковано к вратам. Мгновение, и в Рогатого полетели бы смертоносные заклятия и стрелы. Но тут неожиданно вмешался бранан. «Стойте!» – потребовал он. «Это не враг!» «Ну, это уж кому как!» – хмуро возразил рыцарь сентября, опуская, впрочем, ладонь с почти готовым огненным заклятием. «Здесь сегодня что, вечеринка? А почему меня не предупредили? Я бы тоже приготовил какой-нибудь приятный сюрприз для гостей!» Новоприбывший тем временем вышел из тумана на свет. Это был, без сомнения, эльф с острыми ушами и светлыми с медовым оттенком волосами. Никаких рогов у него, конечно, не было – Но за них легко было принять висевший за спиной у эльфа удивительной красоты лук. Тот был сплошь оплетен зелеными листьями, а наверху раздваивался, выпустив новую ветку с молодой карвой. Лицо эльфа показалось Элмерику смутно знакомым. Он присмотрелся получше и вмиг догадался, почему мастер Шон вдруг так разгневался. Сюрприз действительно вышел неприятным. Он явно не нуждался в напоминании, что другой эльф носит его лицо, словно свое собственное. Выходит, новоприбывшим был никто иной, как Эйвион, четвертый принц неблагого двора, лучший друг Браннена и одна из причин его окончательного раздора с Каллаханом и Шоном. Элмерик невольно ощетинился. Этот эльф ему уже заранее не нравился. «Простите за вторжение». Эйвион, казалось, не ожидал столь пристального внимания к своей персоне и даже почувствовал себя неловко. «Я не хотел ни во что вмешиваться, просто следовал за Мэтт по приказу своего короля». Он поднял руки и показал всем пустые ладони в знак того, что не замышляет ничего дурного. Соколы опустили оружие. Заклинания, готовые было сорваться с губ, не прозвучали. «Все так», — подтвердил бранан, «Не мог же я оставить двор без присмотра, пока мы тут разбираемся с Александром и его друзьями?» «Уверен, что Мэтт, прознав о моей отлучке, не применуло бы этим воспользоваться. Я ожидал, что ее свита отправится охотиться в мои владения. Поэтому велел Эйвиону не позволить им разорить мой лес». «Ах, ну да, ведь это только королю Бранану позволено охотиться в чужих угодьях», — фыркнула Мэттв. «Но ты просчитался, дорогой. Как видишь, на этот вечер у меня были намечены совсем другие забавы. А у вас, выходит, вся семья теперь в сборе. Мило». Эвион, поняв, что опасность миновала, поклонился королям, пожелал собравшимся доброй охоты и, избегая встречаться взглядом с Шоном, проследовал к Бранану, чтобы встать тенью за правым плечом своего сюзерена». Элмерик заметил, что Олнуин, все это время стоявшая с безучастным лицом, заслышав голос названного брата, просияла и даже шагнула вперед, словно намереваясь броситься к нему в объятия. Но спустя мгновение опомнилась, наградив Эйвиона лишь коротким кивком, что само по себе было уже немалой честью. Другие не удостоились и этого. Эйвион же явно счел такой прием со стороны сестры чрезмерно холодным и огорчился. бард заметил, как вытянулось его лицо. Вернее, не его, чужое Это было очевидно настолько же, насколько неуместно Принц Эвиан всей душой предпочитал краски осени В его одеждах встречали все ее цвета От буровато-зеленого до алого и винного Плавно перетекающие один в другой Золотисто-рыжеватые волосы украшали пряди, окрашенные под лисий мех Другие же были красны, как осенние листья Верхняя половина лица, его собственная, обладала мягкими плавными чертами Теплый медовый цвет кожи, светлые брови, ореховые глаза, будто бы золотистыми вкраплениями, широко переносится. Все это не лучшим образом сочеталось с чертами нижней половины. Тонким носом, острыми скулами и подбородком, бледной кожей. Элмерик поежился. Неужели с точки зрения старшего народа в этом вопиющем подлоге было больше красоты, чем в честных шрамах, полученных в бою? Да чего же странные существа, эти эльфы? Но в следующий миг все мысли покинули его голову, потому что стоячие камни вдруг раскололись каждый надвое, и врата с треском распахнулись, чтобы больше не закрыться. Твари из Междумирья не показывались, но только сейчас Элмерик понял, что был бы им даже рад. Но из открывшегося прохода один за другим выходили совсем другие существа – фаморы. Злобные и опасные, похожие на морок, прежде созданный Лиссандром, чтобы испытать племянницу – Здоровенная, выше, чем может быть человек или эльф С широкими и мощными руками, бронзово-красноватой кожей И угольно-черным глазом У каждого единственным У одних он располагался посередине лба У других там, где ему и положено быть А вторую глазницу прикрывала уродливо опущенное века Все фаморы были похожи, как дети одного отца С некрасивыми, часто даже отталкивающими лицами и высокими черепами Одни были лысыми, как коленка Другие выбривали только часть головы и забирали оставшиеся волосы в высокий хвост. У многих действительно имелись на лбу загнутые назад рога, а вот камня, вплавленного в кожу, ни у кого не было. Их ненормально огромные тела с перекачанными мышцами покрывали татуировки и шрамы. У каждого Фомора в руках было оружие. Видно было, что эти существа рождены для битв и не знают иной жизни, кроме постоянных сражений. Воздух, казалось, раскалился от их боевых кличей на незнакомом Элмерику языке. Мечников среди фоморам было не так-то много. большинство больше были по душе копья и метательные дротики. «Кто там говорил про вечеринку?» — радостно выкрикнул Лисандр. «А вот и с моей стороны прибыли гости. Добро пожаловать, друзья! Смотрите, тут все, как я вам и обещал!» Друзья, впрочем, не спешили радоваться долгожданной встрече. Через связанного Лиссандра они просто перешагнули, спасибо, что не затоптали, волной рассредотачиваясь по холму, пытаясь окружить соколов и всех, кто был с ними. Мастер Флориан распахнул книгу, и в воздухе возникла недовольная леди Элли Флор. «Что тут у вас происходит? Она осеклась и взмыла в воздух, уворачиваясь от копья, которая уже летела в нее. Первый ряд фоморов взревел и бросился в атаку. Элмерик бросился в сторону, поскользнулся на влажной земле и упал, успев развернуться так, чтобы не придавить с собой арфу. Он не видел, кто из мечников прикрыл его отход, возможно, Орсон, стоявший ближе всех. Сталь звенела, а сталь скрежетала о щитки доспехов. Торжествующие крики сменялись болезненными стонами и бранью. То тут, то там вспыхивали огненные феды. Воздух искрила дикой магией, то наполняясь ароматами влажной земли, леса и дождя, то благоухая ядовитыми цветами то врываясь в ноздри гарью паленого мяса, запахом свежей крови и смрадом потных тел. Все это не давало сосредоточиться, но в шуме сражения Элмерик вдруг различил голос своего наставника. Он не разбирал слов, но понял сердцем сокрытый в них смысл. Битва лишь на первый взгляд кажется хаосом, в котором невозможно разобраться. На самом же деле каждый должен сыграть особую роль, вложить свою силу и умение». Точно так, как по очереди в определенном порядке вкладывают в общий котел волшебные травы, чтобы варить чудесное зелье, проясняющее разум и дающая мудрость. Это значило одно. Он должен петь. Для чего еще нужны барды? И Элмерик взялся за арфу. И еще не поздно найти тропу то, что начало всему дала. До полной ясности было еще далеко. Он пробежал пальцами по струнам, пробуя голос. Битва только началась. Врагов было много, но и соколов тоже немало. Да и подмога подоспела вовремя. Эйвион закладывал на тетиву стрелу за стрелой, и ни одна из них не улетела просто в воздух. Мартин от него не отставал. Кажется, лучники, не сговариваясь, устроили негласное состязание, кто сумеет поразить больше врагов, и ни один не собирался уступать другому. «Ты можешь встретить свою судьбу, когда рассеется эта мгла». Леди Элифлор со своим истинным зрением оказалась бесполезной. Наступающие Фоморы не пытались притвориться кем-то другим. А избегать сражения было не в их обычаях. Она пыталась было командовать битвой, но ее никто не слушал. В конец разобидевшись, призрак замолчала и теперь реяла над полем Сочи очень недовольным видом, лишь иногда подсказывая брату, куда бить. К чести мастера Флориана, непрошенные советы он выносил стоически. «Весна наступит, растает лед, все реки выйдут из берегов». Там же, неподалеку, у корней Старого Дуба, лежал связанный Лисандр. Его путы мастер Флориан подновлял с особым чанием. Поначалу эльф, похоже, надеялся, что Фоморы ему помогут, но те не обращали никакого внимания на крики бывшего союзника и не стремились освободить его. Поняв всю тщетность попыток вызвать к их совести, Лисандр вскоре замолчал. Королева Мэтф не принимала участия в бою и утруждала себя заклятиями лишь в те моменты, когда фаморы подбирались слишком близко к ней или к безучастно взиравшей на все Олмуэн. В эти моменты широкие рукава ее бархатного платья так и летали в воздухе, описывая завораживающие круги. «Когда все это произойдет, ты сам оплачешь своих врагов». Из соколят больше всех не истуствовал Джерри. Заклинание королевы не давало ему говорить, но не чертить Феды. В них он, казалось, вложил всю свою недовысказанную ярость. Земля под его ногами была влажной от черной фоморской крови. Поскользнувшись на ледяных осколках, будто бы забрызганных чернилами, он чуть не потерял равновесие. В этот миг один из фоморов, взрывев, занес над его головой шипастую дубинку. Элмрик вскрикнул, боясь, что Джеремейн не успеет уклониться. Но в тот миг в грудь врага вошел меч Орсона. Барт огляделся, пытаясь найти взглядом Келли Кейт. Но девушки нигде не было». Он успел испугаться, когда справа от него мелькнула крупная черная тень, и в глаза подкравшемуся Фомору впились острые кошачьи когти. Тот взвыл, заслоняя руками лицо, и упал навзничь. Сквозь узловатые пальцы полилась черная кровь, густая, как деготь. Черная кошка с горящими зелеными глазами поставила лапы на живот врага, прижимая его к земле, и облизнула густые усы. Она была намного крупнее обычных домашних крысоловов, скорее размером с небольшую рысь. Сходство довершали небольшие кисточки на ушах. Гладкая шерсть вздыбилась на загривке, когда кошка выгнула спину. Она была черной, как самая темная ночь, и лишь на груди виднелось яркое белое пятно, по форме напоминавшее череп. Убедившись, что этот фамор повержен, Келликейт прыгнула на следующего, вонзив когти в его незащищенную спину. Король Брэннен ловко орудовал мечом и колючей лазой повинующиеся не то что каждому его жесту – взглядом. Командир сражался, встав спиной к спине с братом. Он по-прежнему не расчехлил арфу, зато достал свой клинок. Такой же, как у короля воина, только не с черной, а с белой рукоятью. Калахан сражался и пел. Вскоре даже фаморы, не знающие страха, дрогнули под натиском королей-близнецов. «А рядом встанет твой верный друг! Вы с ним едины, как тьма и свет!» Розмари стояла за спинами лучников. Ее заклинания становились все тише, было видно, что девушка почти выдохлась и едва шевелила губами. Элмерик увидел, как она промахнулась, и светящееся мертвенное синевой проклятие, похожее в истинном зрении на двух черных змей, хвостами связанных между собой в причудливый узел, пролетело мимо врага, не достигнув цели. Розмари пошатнулась и непременно упала бы, если бы ее не подхватил Шон. Для этого ему пришлось перестать быть полупрозрачным, чем сразу же воспользовался Фомор, метнувший в него копье. Он мог бы не успеть развоплотиться обратно. Элмерик не знал, чем это грозило бы рыцарю сентября, ведь он еще улучшал свое заклинание. Можно ли теперь ранить сон, а убить? «Конец с началом сплетутся в круг, и ты узнаешь, что смерти нет!» Но тут вмешалась Мэтф. Точно таким же проклятием в виде двух сплетенных змей, только с золотой чешуей, она отклонила летящее копье в сторону и прокричала. «Эй, Сентябрь, будешь должен!» «Ничего я тебе не должен!» — со смехом отозвался Шон, вновь становясь едва видимым. «Это было твоим решением! Я больше не твой рыцарь и не просил тебя вмешиваться!» «Ах так! В следующий раз не помогу!» — обиделась Мэтт, призывая змеек обратно. Те приползли к королеве, взобрались вверх по юбке и стали частью ее золоченого пояса, будто всегда ею и были. Розмари глянула на могущественную эльфику с нескрываемой завистью. Та, разумеется, заметила. «Хочешь уметь так же смертное? Можем обсудить условия сделки?» «Не вздумай», — предупредил девушку Калахан, ради этого на мгновение прекратив шипеть. «С тобой нам тоже есть что обсудить, дорогой мой сокол» усмехнулась Мэтт, осыпая ближайшего фомора дубовыми листьями. Ядовитыми, конечно же. «Хочешь, я закрою врата для вас с братом-вороном? Я это могу!» Она сняла с руки изящный браслет, золотые листья дикого винограда, тонкое сплетение двойной лозы, воистину тонкая работа. От браслета веяло сильными чарами. Элмерик не поверил своим ушам. «Так вот, зачем на самом деле явилась Мэтт! Вот что означали ее снисходительные усмешки!» Теперь она даже не пыталась скрыть торжество во взгляде. «Чего ты хочешь?» — холодно спросил Калахан. Браннон положил ему руку на плечо в упреждающем жесте. Они обменялись кивками. Оба были начеку Оба знали, что нужно блести осторожности и ничего не обещать, не обдумав трижды. «Не бойся, ворон, я многого не попрошу!» — усмехнулась королева. «Подари мне сотню лет мира!» «Вот еще!» — фыркнул король-воин, разрубая пополам очередного зазевавшегося врага. «Ты в своем уме? Какая сотня? Не больше семи лет!» «Идет!» – неожиданно согласилась Мефф. «Ровно на семь лет мы прекратим войну между благим и неблагим дворами. Семь лет никто не нарушит перемирие. Семь лет ни ты, ни я, ни эльфы из нашей свиты не будут выезжать на дикую охоту, а нарушивший уговор заплатит жизнью. Ты согласен?» «Согласен!» – подтвердил бранан «При условии, если ты выполнишь свою часть сделки и закроешь врата здесь и сейчас». Эйвион от неожиданности опустил лук, удивлённо взирая на своего короля. Подобного миролюбия он не ожидал. В этот момент Мартин успел вырваться вперёд в их негласном состязании и теперь опережал противника ровно на четырёх мёртвых фоморов. Но больше всех, казалось, удивился Шон. «Что я слышу? Король бранан проживёт семь лет без охоты, а от скуки не помрёт? Не дождёшься!» Король-воин утер вышитым рукавом выступивший на висках пот и обернулся к Мэтфу но я жду». «Погоди, это лишь половина сделки», — проворковала Мэтт, отталкивая носком туфлила Зубрана на посмевшую подобраться к ней слишком близко. Зеленые глаза королевы хищно блеснули. «Ну что же, сокол, настал твой черед. У тебя есть то, что нужно мне». «Чего же ты хочешь?» — устало повторил Калахан. Эльфика, торжествуя, указала на Мартина его. «Это невозможно!» Не думая ни мгновения, отозвался король Фелит. «Я не могу дать тебе то, что мне не принадлежит». Из врат вышла новая волна фаморов. Казалось, им нет числа и передышки не будет. Элмерик подышал на озявшие пальцы, подушечки которых уже начинали трескаться, и снова заиграл на арфе. «Это твой человек», — сказала королева. «Соколы присягают тебе, подчиняются тебе, их жизни принадлежат тебе по праву. Разве он не пойдет, если ты прикажешь?» «Жизни может быть, но не свобода», — возразил калахан Ему снова пришлось взяться за меч, противники наступали. «Что ж, тогда я сама его спрошу». Мэтт глянула на Мартина. Тот, почувствовав этот взгляд, опустил лук, и Эвиан немедленно сравнял их счет по Фоморам. «Я говорила это прежде, скажу и сейчас. Стань моим рыцарем, и я щедро вознагражу тебя, Мартин Мэй. Не навсегда войди в мою свиту, как я хотела прежде. Всего на сотню лет». Потом ты сможешь вернуться к своим товарищам, как когда-то вернулся сентябрь. Тебе суждено было занять его место еще тогда, но ты слишком долго бегал от меня. Теперь судьба твоих друзей и всего этого мира в твоих руках. Скажи «да», и я тотчас же закрою врата». В воздухе дважды пропела тетива. Эйвиан вырвался вперед. Пара врагов упала, явив небу черное оперение, накрепко застрявший в горле стрел. Мартин колебался не слишком долго. Что ж заговорил он так, будто каждое слово давалось ему с трудом. «Не думаю, что у меня остался выбор». Я говорю, сказать «да» он не успел, потому что Шон, подкравшись из-за спины, крепко зажал ему рот ладонью. И в тот же миг над полем битвы раздался пронзительный визг полной боли и отчаяния. Элмирик слышал этот голос не раз и узнал бы из тысячи, кричала леди Элифлор. «На помощь! Флориан! Боги! Он не дышит!» Ее брат лежал на земле. Стальная лоза, прежде связывающая Александра, оплела все его тело. Шипы вошли под кожу. По белым рукавам рубашки расплывались алые пятна. На темных штанах и длинной ниже колен туники кровь не выступила, но многочисленные раны были везде. Из груди торчал обломок ледяного копья. Александр исчез. Под корнями старого дуба валялась лишь его повязка на глаз, украшенная частыми бусинами. Джеремейн бросился к наставнику первым. Элмерих совсем не ожидал увидеть слезы в его глазах. Второй подоспела Розмари. Джерри ткнул ее кулаком в бок и указал на мастера Флориана. Девушка сперва выторщилась, не понимая, но в следующий миг до нее дошло. «Он дышит!» — воскликнула она. «Живой!» «Ах, как же это все не вовремя!» — пробормотала королева Мэтт в себе под нос. Олнуэн глянула на нее и неодобрительно покачала головой. В этот миг врата снова распахнулись, но вместо полчищ воинственных фоморов на поляну ворвался дракон. Огромный и серокрылый, с черной каймой на чешуйках и умными желтыми глазами со змеиным зрачком. «Я же говорил, там был дракон!» – завопил Элмерик. Он даже не успел испугаться. Чешуйчатый змей широко расставил когтистые лапы, будто примериваясь, вдохнул огнем, и два десятка фаморов не успев даже вскрикнуть, исчезли в пламени. Еще нескольких врагов нежданный союзник попросту затоптал, кружась на месте». Только теперь Бар заметил, что на спине у дракона в большом кожаном седле устроился всадник. Простите, что задержались.